Глава двадцать третья Джауль Барунданди дал в напарнице Минь собредил молодую женщину по имени Рахини и отправился убираться в покоях Радиши. Уборщицами руководила Нарита, уродливая толстуха с раздутым до крайности самомнением. Нарита недовольно заявила Барунданди. «Мне нужно еще шесть женщин, чтобы навести порядок в помещении совета, когда управлюсь с комнатами княжны». «Не будет тебе больше женщин. Бери сама веник в руки». Я вернусь через пару часов. Надеюсь увидеть, что дело спорится. Я дал тебе лучших работниц из тех, что сегодня пришли. И Барунданди отправился портить настроение кому-то другому. Толстухе пришлось сорвать зло на Собредил и Рахини. Собредил не была знакома с наритой прежде эта женщина не появлялась при ней в княжеских покоях. Орудуя шваброй, Собредил прошептала, кто это злюка, и погладила своего Гангешу. Рахиня, не поднимая головы, глянула вправо-влево. «Как же ей не быть злюкой? Она жена Барунданди». «Эй вы, вам деньги не за болтавню платят». «Простите, госпожа», — сказала Сари. «Я не поняла, что нужно делать, а вас беспокоить не хотела». Толстуха заворчала, но тут же переключилась на кого-то другого. Рахиня чуть улыбнулась и прошептала. «У нее сегодня хорошее настроение». «Шли часы» упредил заболели колени потом руки потом все мышцы тела женщина понимала что они с рахини оказались под началом у жены барунданди не только потому что могли выполнить определенную работу среди паденщиц они были не самыми смышленными или привлекательными брунданди хотел убедить жену в том что всегда нанимает только таких женщин нет никаких сомнений что где-нибудь в другом месте он как его помощники вовсю пользуется своей властью над обездоленными и отчаявшимися. день выдался неподходящий для исследований Работы было больше чем могли выполнить три женщины у сари не было даже возможности вырвать еще несколько страниц из аналов к тому же вскоре поднялась суматоха забегали важные люди как будто прямо сквозь стену просочился слух что еще один монах в ходе сжег себя перед дворцом и радиша ужасно расстроилась нарита сама сообщила женщинам «Очень она напугана. Закрылась в комнате гнева. Теперь почти каждый день туда ходит». «Комната гнева?» – удивленно пробормотала Сари. Прежде ей ни о чем подобном слышать не приходилось, но до недавнего времени она и не работала в такой близости от самого сердца дворца. «Что это, госпожа?» «Есть такая комната в глубине дворца, где княжна может рвать на себе волосы и одежду, бушевать и лить слезы». Она не выйдет оттуда, пока совсем не успокоится. «Как же это по-гунницки», — подумала Собредил. «Только у кого-нибудь из них может возникнуть такая идея. Их религия персонифицирует все и вся. В ней есть и боги, и богини, и демоны, и девы и ракшасы, и якшасы, и много кого еще, в разных ипостасях и с разными именами. Все эти сущности были очень деятельны в прежние времена, но сейчас...» Они слишком заняты, чтобы вернуться к людям. Только очень богатая гунитка могла додуматься до того, чтобы обзавестись комнатой гнева. гунитка которой досталось тысячи комнат и которая не знает, что с ними делать. Позже в этот день Собредил подстроила так, что ей позволили убрать освободившуюся комнату гнева. Крошечный покой оказался пуст, если не считать циновки на лакированном деревянном полу и маленького алтаря предков. Комната была полна чада с мощным запахом благовоний.